Глава тринадцатая. Пора идти. Позже вечером пришло сразу несколько встревоженных СМС, в которых матросов интересовался, все ли в порядке и не обидел ли он чем нового знакомого. Юра соврал, что срочный звонок сначала вынудил его вернуться в коридор для разговора, а после заставил немедленно ехать домой, отчего пропала возможность проститься по-человечески. В ответ Игорь прислал вежливое «Надеюсь, все хорошо. Присоединяйся в следующий раз. Можно сразу с дочкой». Хороший он все-таки малый. Жалеть о принятом решении, к счастью, не придется. Осознав, что в прошлом он задержится надолго, если не навсегда, Ломов решил исправить чуть менее глобальные, но не менее трагические обстоятельства. Согласно старому плану, на это не было времени. Но теперь... 15 декабря, в ту самую ночь, когда Матросов полетит в Ухань, случится проклятая авария, заметая следы, которые русский подпишет смертный приговор пяти невиновным людям и перечеркнет собственную жизнь. Нужно лететь в Америку как можно скорее и помешать самому себе натворить глупостей. Пускай это совсем не то, зачем Юра оказался в 2019-м, но кому какое дело? В жопу тебя, Дилан Таск, тебя и всю твою лабораторию. Засмеялся парень, закусывая очередную сигарету для похода на кухню. Стоя у окна, за которым металась снежная буря, Лом по привычке открыл почту, хотя и знал, что новых писем там не появится. Тем не менее, одно загадочное послание красовалось во входящих. Его автором был Дилан Таск. От неожиданности парень грохнулся на стул, чувствуя, как бешено заколотилось сердце. Палец больше минуты не решался ткнуть на весточку из будущего или настоящего. Ведь там могло быть что угодно, от угроз до помилования. Произвольное движение фаланги, похожее на нервный тик, помогло имейлу открыться. Юрка принялся читать вслух. «Ну что, друг мой, судя по тому, что в наши дни ситуация с вирусом только усугубляется, ты так и не сумел, возможно, не захотел» помочь человечеству избавиться от его предтечи. Потому считаю правильным донести последние новости. К лету 2021 года в списке перенесших болезнь каждый третий житель Земли. Подсчет летальных исходов перестали вести еще в апреле. Улицы отдельных городов завалены трупами. Добровольцы сжигают их, как во время чумы, скидывая в кучи и обливая бензином. Стоит ли говорить про экономические и гуманитарные катастрофы? Думаю, ты как парень неглупый и так обо всем догадаешься. Теперь люди умирают не только от ковид-19, но и от голода им порожденного. В родной для тебя России творится настоящий ад. Нищета, грабежи, мародерство, участились случаи каннибализма, как в эпоху Второй мировой. Слава Богу, твои близкие всего этого не застали». Они скончались еще в январе. Все, кроме двойняшек Светланы. Их судьба неизвестна. Хотя в новом мире, за реалии которого ты несешь ответственность, ничего хорошего малышей не ждет. Даже если им удастся выжить во время последующих волн пандемии, они, скорее всего, станут жертвами обезумевших взрослых, что теперь не стесняются открыто убивать тех, кто слабее, ради собственного спасения. Конечно, можешь не верить моим словам. Я на твоем месте так бы и поступил. Благо, сможешь убедиться во всем лично. Если доживешь, разумеется. Ну а пока не парься. Наслаждайся чудесным периодом, в котором люди не вымирают целыми поселениями. А еще лучше уезжай на какой-нибудь необитаемый остров. Там у тебя появится шанс пожить спокойно, Месяц-другой. Постскриптум. Чуть не вылетело из головы. Твоя подружка-экстрасенс и ее азиатская любовница в 2021 первом, увы, тоже не жильцы. На выходе из магазина их в упор расстрелял какой-то редник. Его добычей стали два пакета с едой, серебряная цепочка и 30 долларов мелкими купюрами. Именно столько стоили жизни Лилии и Мэйли. «Забавно, не правда ли?» «Кажется, тебе есть над чем подумать. Не скучай. С наилучшими пожеланиями по-прежнему твой друг и бывший работодатель Дилан Таск». Дочитать письмо до конца было непросто. Тресущиеся руки превращали текст на экране в кашу, а глаза, помутневшие от пеленых слез, окончательно лишились возможности видеть четко. Ощутив внезапный позыв желудка, лом бросился в туалет, где выплеснул остатки мяса, которое ел на обед. Страшная горечь во рту, оставшаяся от растворенной в желудочном соке еды, вынудила закашляться и припасть губами к холодной воде, льющейся из крана. Господи, нет. Только не это. За что ты так со мной? лепетал Юра, спешно одеваясь. Пожалуйста, не надо. Жалься. Выскочив на улицу, парень вызвал такси. Желтая иномарка заплыла во двор уже через две минуты. Назвав адрес, Ломов запрокинул голову и практически потерял сознание. В дороге его сильно мутило. Покинув перевозчика раньше, чем требовалось, он быстрым шагом направился к панельной многоэтажке грязно-серого цвета. «Привет, Игорь. Прости, что впутываю тебя в это, но мы с женой поцапались». «Пылу ссоры она сломала запястье, нужно срочно вести ее в травмпункт, но дочь оставить некому. Сможешь за ней приглядеть часок-другой? Еще раз извини, больше некому обратиться». Настрочил Юра в телефоне и нажал кнопку «Отправить». Ответное сообщение прилетело сразу же. Матросов дал свой адрес и на всякий случай уточнил, что приехать для него тоже не проблема. От прочитанного Юре стало в конец плохо». Опустившись на холодный заборчик, он закурил, по-прежнему не справляясь с дрожью в коленях, а после ответил, что они с ребенком подъедут в течение пятнадцати минут. В страшных муках и сомнениях время пролетело незаметно. Из третьего подъезда показалась знакомая фигура в легкой осенней куртке. «Пора, иди», — приказал себе Юра и начал встречное движение. Матросов растерянно кивнул, приветствуя товарища. Вид у него был потерянный, неподдельно сострадающий. Ломов услышал что-то неразборчивое. Уши заложило от напряжения и оглушительного стука крови в висках. В следующий миг тяжелый кулак врезался в скулу, повалив мужчину на землю. Прибывая в полнейшем отчаянии, Наемник выполнял порученную ему миссию. Вышибал дух из будущего пациента под номером ноль. При этом казалось, что руки зажили какой-то своей, обособленной жизнью. Они не управлялись мозгом и не подчинялись его приказам. Юра будто случайный свидетель наблюдал за всем со стороны, не в силах вмешаться или остановить происходящее. «За что?» – булькая кровью произнес Игорь, устремив взор заплывших глаз в лицо обидчику – «За Китай! Не стоило тебе туда соваться!» Холодным, совершенно чужим голосом отозвался Ломов. «Не понимаю, о чем ты? Прошу, остановись!» «Извини, не могу. Так надо!» Самостоятельно выдали губы, в то время как ступня заехала ботинком в висок, повредив контакты в черепной коробке, в результате чего Матросов потерял сознание. Или умер. «Умер». «Это что там происходит? Я сейчас милицию вызову!» Прокаркала старуха с третьего этажа и тут же скрылась за шторой. Юра знал, что в запасе есть еще как минимум 10 минут. Полиция в России расторопностью не отличается. А потому ворвался в подъезд и пешком бросился наверх в квартиру номер 66. «Музыка» Дверь оказалась не заперта, и тем не менее незваный гость открыл ее пинком, чем заставил кричать хозяйку и уже знакомую девчушку, ожидавшую возвращения отца в коридоре. Вид у Ломова был ужасающий. Грязная одежда, лихорадочно вздымающаяся грудь и нижняя челюсть, что отстукивало бешеный ритм. «Вы кто? Что вам нужно?» Истерически визжала супруга Матросова, прижимая к себе дочь. «Тащи! Паспорт!» «Игоря!» — с трудом выдавил из себя визитер. «Что? Паспорт?» «Да, идиотка, все документы, быстро, мать твою!» — взорвался Ломов. Рыдая, женщина убежала в комнату с малышкой и вернулась одна минутой позже, боязливо протягивая стопку бумаг и корочек. «Пожалуйста, пощадите хотя бы ребенка, я отдам все, что скажете!» — взмолилась несчастная. «Твой муж в опасности. Вызывай скорую сразу, как я уйду!» «Если выживет, значит, так решил Господь». Юра выбежал в подъезд и, едва не сбив с ног случайного жильца, на всех парусах рванул прочь. Где-то совсем близко раздался вой сирен, но беглец уже прилично оторвался, петляя во дворах и переулках. Ехать домой к приютившим его ребятам в таком виде нельзя. Не дай бог, это навлечет беду на их законопослушные головы. Оставался единственный из всех возможных вариантов – отчий дом. Решение заведомо ошибочное, но прямо сейчас парню было начхать на все правила и предостережения. После всего пережитого хотелось увидеть маму. Возможно, в последний раз. Маргинальный облик не стал препятствием на пути к покупке билета в родной железнодорожной. Курский вокзал и не такое на своем веку повидал. Сорок минут в промерзшей электричке тянулись бесконечно долго, будто старенький скрипучий вагон бегал по кругу в попытках свести с ума одного из пассажиров. Так или иначе, знакомые пейзажи постепенно вырисовывались за окном. Юрка на заплетающихся ногах поплелся к выходу. Поезд выплюнул его и, не попрощавшись, умчался прочь, словно древний металлический аспид. Уже никуда не спеша парень зашагал в сторону дома. Безумство! Крышка ящика Пандоры вот-вот сорвется с петель. Никто не знает, каким образом данный визит поменяет ход истории для семьи Ломовых, но дороги назад нет. Поздно пить боржоми, как говорится. От вида многоэтажки, в которой прошла большая часть жизни, в груди у Юры забилось что-то живое, и подступили слезы. Память реанимировала давно позабытый код домофона. Новая, светлая, совершенно незнакомая кабина лифта плавно возносилась на девятый этаж, попутно развлекая классической музыкой. Дверь в квартиру тоже была другой, суровая, надежная, как от сейфа. Прислонившись к ней лбом, молодой человек ощутил приятный холод. «Все еще можно развернуться и уйти», — прошептал он сам себе, — но палец уверенно зажал кнопку звонка, вызвав тем самым непрерывную трель по ту сторону железной преграды. «Принёс же чёрт кого-то на ночь глядя!» — послышалось отцовское брюжание. «Кто там?» — произнёс Василий Степанович на порядок громче, выражая недовольство. «Пап, это я!» — выдохнул парень, отлепив голову от замёрзшей поверхности. Дверь не спешила открываться. Желтая точка на ней пару раз темнела. Хозяин дома все смотрел в глазок, желая убедиться, что это не розыгрыш. Юра сделал два шага назад, зафиксировав лицо в позиции фас, словно фотографировался на паспорт. И только тогда бывший милиционер отмел подозрения, отперев все три замка. Юрка, ты чего тут делаешь? Ашараша напробовался старик, не решаясь обнять сына. «Я к вам приехал ненадолго. Ты не рад?» «Конечно рад!» — сплеснул руками отец и вышел из оцепенения, уткнув свое чадо в пропахший табаком халат. Вася, кто там?» — раздался невразительный голос матери, что явно успела задремать до прихода гостя. «Я, мам, только не пугайся!» Женщина остолбенела, увидев знакомое лицо в дверном проеме. Но, в отличие от супруга, сразу кинулась обниматься, причитая доохая словно в гости к ней явился не сын родной, а давно усопший родственник. «Юрочка, как же это? Мы ведь с тобой час назад созванивались. Ты сказал, что недавно проснулся и идешь на работу. Там, в Америке. Что-то я ничего не понимаю», — лепетала старушка все сильнее, прижимая блудное чадо к груди. «Старался не испортить сюрприз, Маа». Я соскучился. Устало моргнул парень. Ты надолго? Сейчас позвоню Светке, чтобы на завтра взяла отгул. Сделаю твои любимые блинчики с печенью. А почему ты весь в крови? Мам, все нормально. Разнимал драку на станции. Кровь не моя. Свету не тревожь. Я всего на одну ночь проездом. Утром с начальником вылетаем в Сингапур на подписание договора. Самолет 8.30. Некраснее соврал Юра, снимая куртку и разуваясь. Ой-ой-ой, заметно расстроилась Марина Вячеславовна. Ну хорошо, я сейчас быстренько приготовлю тебе что-нибудь из того, что есть. Ты, наверное, голодный и помыться хочешь с дороги. Мам, не нужно. У нас так мало времени. Хочу побыть с вами. Не хочу кушать. Отец, глаза у которого раскраснелись от услышанного, поцеловал сына в макушку. Мать последовала примеру. Большая часть ночи прошла на кухне за чаем с конфетами и сушками. Родители сыпали вопросами, а Лом продолжал искусно врать, не давая повода для расстройств. Шесть часов пролетели, как одна минута. Внимательно выслушав местные новости обо всех, кто родился, женился и умер, Лом по очереди обнял стариков так, как не делал этого с младенчества. Крепко, до дрожи, задерживая дыхание в попытке растянуть момент. Страшно хотелось запомнить запахи, эмоции, каждую черточку в образах тех, кто был с тобой с самого детства. Юра точно для себя решил, если ему удастся исправить свои будущие ошибки, он вернется в Россию, в родной город, предоставив тому другому Юре полную свободу от связи с ненавистной родиной. Солнышко! «А когда тебя ждать в гости нормально? Мы очень скучаем по тебе!» Сдерживая рыдание, произнесла Марина Вячеславовна. Горький аромат скорой разлуки пропитал воздух, исказив счастливые лица. «Если все пойдет по плану, скоро приеду навсегда», закивал парень, наблюдая радость близких. «Ну все, мне пора». Счета Ломовых держалась до последнего, чтобы не огорчать сына в дорогу. Но как только захлопнулась дверь, всхлипывание и шмыганье носом прорвали оборону. Смахнув накатившие слезы, Юра спустился вниз пешком и прыгнул в подоспевшее такси. «Предстояло спасти целых пять жизней, а для этого придется навестить благословенные мать их штаты».